Москва, переулок Севсов-Ражек, 9 августа, среда, 12.29. «Значит, теперь вы тоже ищете старушку?» Рега мельком взглянул на фото, появившееся на экране карманного компьютера, хмыкнул и сбросил страницу. «Занятно». Общее сообщение, прошедшее по всем каналам Тигротком и подписанное «Зеленым домом», запоздало примерно минут на пять. Чуть раньше коммуникатор Нава потревожила срочное послание Темного двора, предназначенное только для своих. В нем настоятельно рекомендовалось принять все меры к поиску и задержанию зеленой ведьмы, известной в тайном городе под именем Шума-Шума. Фотографии, само собой, совпадали. Видимо, и Навы, и Люды воспользовались одним и тем же архивом. Однако в первом, более важном для Реги сообщении, не было сказано, что старушку следует доставить в зеленый дом. Впрочем, главное найти, а что делать с добычей Сантьяго разберется сам. Рега не являлся оперативником комиссара, в прямом смысле этого слова. Штат помощников в Сантьяге был необычайно узок и на первый взгляд не соответствовало задачам, которые ставила перед своим боевым лидером верхушка темного двора. Однако, как и любой нав Рега был готов в любой момент поработать на благо Великого дома. Поискать старушку – да не проблема. За долгую жизнь и воевать приходилось, и на другие континенты летать, бросив все дела в тайном городе. Так что очередной приказ комиссара показался Реге простым и не требующим особых усилий. Что ему трудно лишний раз обернуться, что ли? Тем более, что... Рега аккуратно припарковал Бентли у тротуара, вышел, надавил на кнопку брелка, поставив автомобиль на охрану, лишний раз обернулся и увидел шуму-шуму. Старуха неспешно ковыляла вдоль домов и ярдах в тридцати от Нава. Она удалялась, шла спиной к Реге, но темный сразу понял, что видит цель. К посланию Сантьяги, которое Нав изучил очень внимательно, прилагалось несколько фотографий и даже фрагмент любительской видеосъемки. Ошибка исключалась. Так просто? Шума-шума не могла не почувствовать взгляд Нава. Обитатели темного двора были сильны вызывали ощутимые колебания магического фона и оставались незамеченными только в том случае, если принимали необходимые меры предосторожности. Рега не счел нужным прятаться, и теперь наблюдал, как старуха медленно прибавляет шаг. «Позвонить комиссару? Зачем? Упакую и позвоню, пусть забирают пенсионерку». Навбросил взгляд на часы до начала переговоров, на которые он прибыл. Оставалось еще 10 минут. Время есть. И Регана, направился за ведьмой. Инъекция магической энергии оживила дряхлое тело. Боль на ноге и спине утихла, а дышка исчезла. И ярко почувствовал прилив сил. Он понимал, что эффект не продлится долго. Тело шума шумы слишком изношено, чтобы нормально держать энергию. Она уже не дышит магией, а питается ею. Древнее представление о том, что энергия способна творить чудеса, В корне неверны. В связке «маг-энергия» первую скрипку играет именно маг. Его организм, его способности. Он использует энергию, а не наоборот. Не черпает силу, а удесятеряет свою собственную. Только так. Сколько не вливай энергии в дряхлого старца, он не создаст ничего сложнее примитивного морока. А молодой колдун метнет эльфийскую стрелу даже на крохе энергии. Вот так. Старуха скрипела, кое-как держалась, но уже начала рассыпаться. Следовало перейти в новое тело, но ярго не хотел прыгать в любого носителя. Он решил заполучить организм, в котором бы чувствовал себя максимально комфортно. Ярго хотел нава. Черный брусок на полке магазина артефактов лишил Яргу обычного хладнокровия и рассудительности. Ощущение темной энергии кружило голову заставляло дрожать от возбуждения и желать только одного. Я должен стать, кем должен. И ничего другого. Плевать на осторожность и здравомыслие. Плевать на тщательно разработанный план. На все плевать. Он слишком долго не был самим собой. Но как найти Нава? Ярго знал, где находится цитадель, штаб-квартиры темных. Но болтаться на Ленинградском проспекте не собирался. Слишком опасно. Ему нужен был один Нав, без помощников и друзей. Без тех, кто смог бы его защитить. Смешно звучит. Защитить Нава. Но на деле все обстояло именно так. И судьба благоволила Ярге. Покинув магазин артефактов, он побрел по улице, мечтая о нормальном, родном и понятном теле. И одновременно пытаясь убедить себя вернуться к прежнему, более безопасному плану. И минут через десять, когда Ярга уже был готов сдаться, время уходило, требовалось действовать, влиять на события, а значит прыгать в любое подходящее тело. На него обратил внимание одинокий темный. Свернув за шумой шумой в переулок, Рега перестал насвистывать, сосредоточился, стал внимательным. Он знал, что объект – древняя полусумасшедшая старуха, которая вряд ли способна противостоять Наву. Но помнил и предостережение комиссара, Быть максимально осторожным. Иногда внешний вид всего лишь маскировка. Таруха, в свою очередь, уже поняла, что ее преследует Нав, и это ей не понравилось. Когда Рега появился в переулке, шума-шума, слегка прихрамывая, входила в арку. Он заметил ее взгляд. В зеленых глазах читался неподдельный ужас. Он не позволил себе расслабиться. Сначала надо победить. Челов вокруг немного, никто из них не обращает внимания, ни на пожилую бродяжку, ни на идущего за ней высокого черноволосого мужчину в элегантном костюме. Да и за ней Леон шел. Просто направлялся по своим делам. Можно было продолжить спектакль в открытую, но Рего решил ускорить события и навел морок, скрыв от глаз окружающих и себя, и старуху. С этого мгновения Нав действовал, как в бою. Тридцать шагов до арки он преодолел за секунду. Влетел, на ходу активизируя защитное заклинание — Вдруг эта идиотка метнет эльфийскую стрелу. И одновременно навский аркан, отсасывающий из противника магическую энергию. Классическое сочетание атакующего темного. Но не потребовалось ни того, ни другого. Шума-шума стояла в глубине арки и пристально смотрела на врага. «Ты меня понимаешь?» — поинтересовался Нав. То, что она не стала защищаться, не сбило Регу с толку. И осторожности он не потерял. Защитное заклинание хранило его от возможных выпадов, а щупальца Аркана почти дотянулись до старухи. «Еще мгновение. Я хочу тебе помочь». «Я тоже», — хрипло отозвалась старуха. «Тебе?» «Мне?» Аркан начал вытягивать зеленую энергию, отсасывать из шума шума магическую мощь. Но в этот же самый момент Рега услышал. «Гандияр Гурь-Юдуар». И против воли опустился на одно колено. Слабые голосовые связки примитивного существа с трудом справлялись с чеканными фразами на древненавском. Ярко старался. Изо всех сил напрягал горло, пытаясь во всей полноте передать не только слова, но и интонацию. Оживлял слова, сами по себе бывшие магией. Читая колено Наву древнее, покрытое пылью, но не потускневшее слово князя. — Что есть тьма? — Вечность. — Что есть тьма? — Даль и близость. — Что есть тьма? — Все. — Едва слышно ответил Рега. — Все для кого? — Для Нави. — Что есть Навь? — Тьма. Нафь — это стрелы тьмы, летящие по бесконечной вселенной. И пока есть тьма, есть Нафь, не знающая ни конца, ни начала. Нафь есть вечность. Что есть Нафь? Ответь — стрела тьмы. — Князь, — прошептал Рега, — лук, тетива, пустившая меня в путь. И опустился на второе колено. И преклонил голову. Позволив старухе возложить на нее морщинистую руку. Возложить жестом величественным, царственным. Вряд ли когда-нибудь, даже в лучшие свои годы, шума-шума могла продемонстрировать столь благородное движение, короткое, но наполненное невероятной силой и мощью. «Твой князь, твой лук и твой колчан, твой отец и брат, тот, кто может все, и ради которого я». «Сделаю всё». «И ради которого ты сделаешь всё!» не вздрогнул, даже когда невидимая глазу игла Инквизитора пронзила его мозг. Ворвалось сознание и принялась жадно скачивать информацию. Рега не вздрогнул, потому что ему этого не разрешили. Зелёный дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров. 9 августа, среда, 12.30 В принципе, информации, которую дала Фата Мария, было вполне достаточно. Конечно, болтливая дружиница не сообщила точных координат места гибели Белой Дамы. Сказала расплывчато «Верховье реки Вилюй». Но уточняющие вопросы власта задавать не стала, чтобы не вызывать подозрений. К тому же, зная конкретную область, отыскать место активности магов не составляло особого труда. Вряд ли расследовавшие смерть Святозары Колдуньи скрывали свои следы. Насторожила девушку другое. Судя по тому, как суетились в магии и как неохотно делилась сведениями фото Мария несколько раз повторила, что разговор должен остаться строго между ними. Дело было весьма серьезным. Но что за дело? Закончив разговор с Марией, власта, едва сдерживая любопытство, набрала номер Витольда. Она решила немедленно выяснить, для чего чуду потребовались сведения об операции «Зеленого дома». Но встреча, к некоторому удивлению девушки, не состоялась. Ундер сказал, что будет очень занят ночью, что его по каким-то делам вызывают в замок, и он никак не сможет приехать. Извинился. Был очень ласков. И при этом даже не обмолвился о своей просьбе. И не спросил, раздобыла ли власта информацию о «Белой даме». Девушке это понравилось. Возвращаясь домой, она попробовала убедить себя, что причиной интереса Витольда стало банальное любопытство. Молодые маги, что в Ордене, что в Зеленом доме, спешили познать мир. В каждом, даже самом мелком событии искали возможность прославиться, записать свое имя на скрижалях истории. Так что в вопросах честолюбивого рыцаря, вполне возможно, не таилось ничего преступного и подлого. «Вполне возможно».